Чудаки. Роман в первом своём варианте назывался Две жизни и состоял из двух частей. Впервые напечатан в литературно-художественном альманахе Шиповник, книги 14 и 15, Санкт-Петербург, 1911 год. В автобиографии 1916 года Алексей Толстой вспоминал: "Летом 1910 года я пишу роман-хронику Две жизни". Две жизни первый роман молодого писателя В основу сюжета романа и образов большинства его героев положены семейные хроники Тургеневых. Дед Алексей Толстого, Тургенев, был женат на дочери генерала от кавалерии Боговуд. Рано о вдове, в Боговуд снова женился. Его вторая жена была, как пишет в своих воспоминаниях Тургенева, оригинальной особой. Красива собой в молодости, влюблена в деда до безумия, ревнивая невероятна. даже ревновала к покойной жене и говаривала, когда уже похоронила деда, что он теперь с Мари, а не с ней. Во всех походах деда она участвовала, ездила всегда верхом за дедом, боясь его увлечений. В образе Смалькова писатель воплотил некоторые черты мужа своей тётки Варвары Леонтьевны Тургеневой Комарова, чиновника Министерства иностранных дел. Игрок, много увлекавшийся женщинами, он испортил жизни жены и дочери. При данной аварии пошло к Комарову, чтобы откупиться от француженки, с которой он жил, пишет Тургенева. Многие сцены из жизни Смальковых, описанные в романе, являются художественным претворением эпизодов из жизни Комаровых, рассказанных Тургеневой. Комарова Толстой знал лично и в письмах к родным всегда отзывался о нём резко отрицательно. В дневнике писателя есть такая запись: "Комаров, когда его любовница вечно устраивала сцены, раскрывал зонт и садился в угол, говоря, что идёт дождь". По записным книжкам Толстого, воспоминаниям Тургеневых, письмам её отца, а также сведениям из разной переписки Тургеневых о Боговутах и Комаровых, видно, что для романа Две жизни писатель провёл тщательный отбор известных ему фактов и деталей, отбросил многое второстепенное и нехарактерное и значительно обогатил материал семейной хроники творческой выдумкой. При этом в последующих переработках своего первого романа Толстой, стремясь к более яркой типизации образов, в ряде случаев всё дальше уходил от их прототипов. Роман несколько раз подвергался значительной авторской правке. Наиболее коренные переделки Толстой предпринял при первом переиздании романа в 1916 году. Кристинский. Конец книги. Апрель 2003 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова читала Марина Полаконская.